Глава 20. Очередь взрылась земли прямо у меня перед носом. Полетели огрызки травы и комья земли. Я ответил своей, целясь по зарослям, где прятались Брян, а затем перекатился вправо под защиту одного из бурых куполов, который мы совсем недавно так прилежно разрушали. Пули зацокали по его огрызкам, одна свизгом и с свизгом срекошетила. Из этой стороны не пройти. Дело швах, пробормотал я, поднимая забрало и вытирая пот с лица. Вижу. Дозвался Юхира. Уйти из разорённого посёлка нам не дали. Брианы обрушились на нас из леса и зажали со всех сторон. Нам пришлось занять круговую оборону среди трупов, дымящихся куполов и горящих построек. Кое что борегены возводили на поверхности, как люди: склады, амбары, гаражи. Придётся вызывать поддержку с воздуха, буркнул десятник. Клергана, спрятавшийся в яму на месте одного из куполов, возилась с блоком связи, который тот же Юхиро волок на себе помимо обычного груза. Что-то бормотал, нацепив на голову наушники, подкручивал регуляторы на вальном корпусе, над которым мерцал виртуальный экран. Поддержка это да. В голосе Макса не было энтузиазма, и я понимал почему. Наши бравые летуны могут расколбасить Брян в кашу, но поскольку с точностью у них порой трудности, То вместе с врагами они размолотят в кровавый порошок и нас. Куда проще превратить в набор кратеров полсотни квадратных километров, чем выбирать мелкие цели. Залегли, укрылись, взвыла Лергана, и я с холодком в животе понял: договорилась, сейчас начнётся. Вот и пригодились ямы, которые мы наделали в Брянском посёлке. В небесах возник протяжный рёв, усилился, перешёл в гром, и среди облаков замелькали силуэты штурмовиков. Но этот раз их никто не встретил зенитным огнём, и всякая взрывчатая убийственная дрянь полетела к земле беспрепятственно. Пухнуло раз, второй, потом всё слилось в единую канонаду. Начали под деревья, громыхнуло совсем рядом. По шлему моему забарабанили комья земли, что-то тяжёлое ударило в бок. Следующий же разрыв отключил мой слух. Меня словно изо всех сил ударили в лицо и в поддах одновременно. Перед глазами всё расплылось, сознание закуверкалось внутри черепа точно сбитая птица. Несущий рассвета сверкающий меч, нечистую плоть он обязан отсечь. Услышал я, когда слух и разум вернулись. Спасающей правды до да вспыхнет огонь, рассеется мерзости прелая вонь. Юхиро речитативил очередной священный гимн, на фоне бомбардировки тот звучал мрачно и грозно. Лётчики продолжали утяжелить лес вокруг посёлка, но разрывов становилось меньше. Одна за другой крылатые стремительные тени уходили на восток, в сторону Ленкора. Да присмотрят за нами надзирающие. Десятник мгновение помолчал. "Вперёд, Егор, давай. Задачи на случай отхода распределили заранее, и я попал в число разведчиков". Мысли наперекрестившись, я выскочил из своей ямы и понёсся вперёд. Туда, где совсем недавно были густые заросли, а теперь среди рдвыны воронок торчали огрызки пней. Нога поехала по сырому, и я чуть не сверзился в одну из ям, удержался только чудом. Миновал то, что осталось от Брян, едва не разоровав в клочья, потом другого, наспегованного осколками, но ещё живого. Глаза, налитыми на кровью, у лиц открылись. Меня обожгло сочащийся из них ненавистью, но рука врага лишь задрожала. Подтянуть к себе оружие он уже не смог. Ну и я не стал тратить на него пулю. Моя задача разведать пути доложить. Метров через 200 начались девственные, не тронутые бомбардировкой джунгли, но головой сомкнулись густые ветки, и тут же в голове родилась тягучая боль, как сироп, она потекла от макушки вниз по стенкам черепа к затылку, к ушам и носу. Нет, только не сейчас. Я бежал по лесу, лавируя между глазастых ёлочек и шипастых кустов вроде барбариса. И одновременно я шёл по улице в родном городе, и ещё я шагал по нашему торговому центру, по третьему этажу, мимо ресторанов, кинотеатру, и ещё брёл по набережной одного из питерских каналов. И я не понимал, какая из этих реальности реальна, а какие лишь плод воображения, вымысел. Сбега перешёл на шаг и всё равно влетел в густые заросли, получил веткой по забрадь Столкнулся с кем-то в торговом центре, на меня едва не наехал безумный велосипедист из северной столицы, а богатый дурак влез на тротуар, чтобы запарковать свой джип. Я остановился и за всех сил ударил себя по шлему в районе уха, словно мог так поставить на место съехавшие мозги. От чего переводчик вновь отказал именно сегодня, в самый опасный момент. Ведь я не забыл проглотить жёлтую витаминку ни вчера, ни сегодня. Может быть, дело в расслабоне? Я его сожрал тройную дозу. Ничего не соображая, я развернулся и побрёл обратно, хотя ещё не добрался до нужной точки. Метров через 100 увидел мельтешение в зарослях. Горбатые из -за рюкзаков все зелёные фигуры в бронезащитах и шлемах с автоматами и болтающимися маскировочными сетками. На лице десятника Игвы, что шагал первым, отразилось изумление. Он о чём-то спросил меня, но звуки, вырвавшиеся из рта у этого сородича молчуна, имели для меня не больше смысла, чем ухание филина или кваканье лягушки. Что-то чужое, царапущий слух, неприятно, но я сообразил, что от меня ждут ответа, и на всякий случай кивнул, а потом второй раз для уверенности. Голова не болела даже, она пылахала. Больно было моргать. Десятник прошёл мимо, за ним прошагала Азине, как обычно под кайфом, на пушистой физиономии широкая ухмылка. Лергана, Юхиро, Равуда, фул. Я помнил все имена, но не смог бы поговорить ни с кем из них, ведь хитроумный прибор, вставленный мне в голову гегемонией, дал дуба. Что с тобой? просилочутившийся рядом Макс. Снова оно. Вот же твою мать. Я кивнул. Да. Макс видел тот приступ в казарме и знает, что у меня за проблема. Идти можешь? Он подхватил меня под локоть и буквально потащил за собой. Идёшь, хе, помогай. Он вывели меня, и я шёл, перебирал ногами, и всё понемногу возвращалось в норму. Исчезали другие миры, в которых я якобы находился. Питер, улица Ленина у нас в центре, коридоры торгового центра. Боль ослабло сжималась, охватывал уже не всю голову, а небольшой её кусочек. Я мог дышать, мог слышать, а когда Лерган отдала новый приказ, я его понял. Но в тот момент, когда боль ушла совсем, и я понял, что твёрдо стою на двух ногах, впереди зазвучали очереди. Я поднял голову и увидел, как десятника Игву буквально подняла и отшвырнула наидущего следом бойца, как разлетелась в дребезги забрала Азини, а сама на рухнула на спину, выгнулась на рюкзаке. Ну а дальше моё тело отреагировало само, без участия рассудка. Я рванулся в сторону, уходя с линии огня, автомат в моих руках ожил, выплёвывая короткие очереди. Обходи их, обходи! рала лергана, так что слышно было, наверное, в уничтоженном нами посёлке. Судя по плотности огня, брян передо мной было немного, но их нужно уничтожить очень быстро, пока на стрельбу не сбежались остальные или пока этих самых остальных не позвали на помощь. О том, какими системами связи пользуются обрегены и пользуются ли вообще, мы до сих пор не знали. Чёрт, если бы не переводчик, если бы я прошёл ещё 200 м, как должен был, то обнаружил бы эту засаду. Мысль эта мне не понравилась, но я отодвинул её в сторону, сосредоточился на обычной работе солдата. Перебежка, залечь, дать очередь, перебежка, залечь, дать очередь и опять и снова, чтобы взять врага в клещи, не дать отступить, уничтожить всех до единого. Ни одного Брян я так и не увидел, но внезапно в лесу наступила тишина. "Готово", объявил Лерганов, появляясь из зарослей. "Где этот рыжий дерьмосос?" "Егор, "Тащи сюда!" Голос её вибрировал от злости. Я вздохнула, поднялся, накосячил так: "Теперь отвечай. Им всем насрать на то, что у тебя проблемы с головой. Ведь если ты отказался эвакуироваться домой и пошёл в бой, то ты здоров и точка. На твоей совести лень трупов мудила", сказал центурион через стиснутые зубы. "И буду ты ещё, если эти лохматые падлы успели навести на нас своих?" Я ёжился под ненавидящими взглядами соратников. Мне очень хотелось провалиться сквозь землю, вернуться домой. Я страшно жалел, что отверг вчера две чёрные капсулы. Лежал бы сейчас в лазарете, кушал полезные лекарства и не грызла бы душу озверевшая чувство вины. У тебя один выход, продолжил Иргана. Искупить героической смертью. Пишагнув вперёд, она ударила меня по лицу. Голова моя дёрнулась назад, в основании шеи хрустнуло. На ногах я удержался, но ощутил на губах солёное, а один из зубов верхней челюсти качнулся. Центурион, разрешите обратиться. Подол голос Равуда. Можно я его отделаю? Кровью харкать будет и костями срать. Мяслоны из ведра катили. Ведь отделает, и никто его в этот раз не осудит. С ненавистью и презрением на меня смотрели все, даже крыска и пира, даже дюшке, все, кроме Макса. Нет. отрезал Лергана. Ещё один раненый нам не нужен после возвращения, если он выживет. Кайтырит широко улыбнулся и я понял: нет, не выживу. А теперь вперёд, со всех ног, приказал центурион. Отставших расстреливаем. Соратники проходили мимо, кто не глядел вовсе, кто смотрел так, будто собирался плюнуть. "Я с тобой", сказал Макс, оказавшись рядом. Как сказал Наполеон, своим парням надо помогать даже когда они накосячили. И мы ещё всем им покажем, да. Я благодарно улыбнулся и потрусил следом за остальными. Как бы ни вышло, я не окажусь эм отставшим, кого сегодня расстреляет Лергана. По дороге ползли то ли механизированные живые существа, то ли машины, сделанные по образу и подобию огромных насекомых. С такого расстояния я рассмотреть не мог. Блестели зелёные панцири с многочисленными наростами, покачивались многочисленные дулы их ободки, шагали по обочинам Бриан. Твою мать, когда же они закончатся? Макс разочарованно потёр глаза. Мы добрый час сидели в зарослях, ожидая, когда чужие войска пройдут мимо. Солнце сегодня жарило, как в земной Африке, и под броней защиты и шлемом я был весь мокрый от пота. Зверски хотелось спать и есть, но и о том и о другом оставалось только мечтать. А то ничтоженого посёлка мы ушли, вот только добраться до лагеря или Ленкора пока не смогли. Трижды мы натыкались на крупные отряды Бриан, сумели уклониться от столкновений, но вынуждены были уходить всё севернее и севернее, и после очередного марш-броска упёрлись в эту дорогу. На всё это дело ушли сутки, и за это время я спал часа полтора, и то находу. Единственным плюсом было то, что я мог с чистой совестью не докладывать ничего Герату, вообще не вспоминать о спрятанном в рюкзаке крохотном передатчике. Никогда, ответил я. Хрр. Птверделись кустов, и я обнаружил, что в мою сторону преспокойно направляется котик. Вот ещё один товарищ, который меня похожи никогда не бросит. И ты тут? Я погладил густой мех с его кофе с молоком. Не послушался меня, Вот дурачина. Шёл бы ты отсюда. Еды у меня всё равно нет, а пристрелить тебя могут в любой момент, чтоб под ногами не путался. Котик жмурился, шевелил носом, но уходить явно не собирался. По цепочке передали сигнал готовиться к рывку, и я подобрался, бросил взгляд на дорогу. Механизированные насекомые исчезли, остались лишь несколько брианс с ружьями и автоматами. Счастье, если это Арьегард. Давай с нами, не отставай, велел я котику. Трасса из серых гладких плит опустила, и мы дружно подскокали на ноги. Последние у меня едва не подогнулись. Рюкзак на первом шаге лёг на позвоночник словно целый шкаф, но я ухитрился не упасть. Небольшой спуск, и тут главное не упасть, не зацепиться носком за что-нибудь. Подошвой моя вступила на одну из плит, и тут слева от меня закричали. Грохочущий раскат промчался над дорогой, и следом за ним явилась струя огня. просто смела нескольких бойцов. Дальше не стоять. Надрывался Юхиро, но я не выдержал, повернул голову. На нас надвигалось очередное механическое чудовище, помясь танка с носорогом, и на спине у него покоилась обнэмётная труба, вроде той, которую мы видели на обычном колёстном шасси. Похоже, Брян вытаскивает из закромов всё, что можно использовать против незваных гостей из гигемонии. Громыхнуло снова, волна жара ударила в спину. Я почти услышал, как затрещали обугленные волосы под шлемом. Ай! Зарал кто-то тонким, заичающим голосом, но мы уже ворвались в спасительные заросли, полетели назад светло-зеленые морщинистые стволы, затчавкали под ногами черные лужи. Грымыхнуло несколько выстрелов, но все далеко за спиной. Я с лекаванием понял. Всё. Все оторвались. Завертел головой, выискивая котика. Не подпалило ли ему мохнатую задницу? Зверь обнаружился рядом, и вид у него был такой, словно обстрел и бои для него обычное дело. Когда мы собрались вместе, стало ясно, что от центурии после всех передряг осталось чуть больше половины, 70 бойцов. А ещё через пару часов мы выяснили, что путь к своим всё так же перекрыт, и прорыв через дорогу нам ничего не дал. Мы стыло упёрлись чуть ли не в сплошную линию из брянских отрядов. Они стояли на месте, ждали чего-то. Но на наше счастье вовсе не врага с тыла. Пришлось отходить, прятаться, маневрировать, искать укромный закуток среди чещёпоболот. "Давай связь", прохрипела Лиргана, когда мы наконец попали в сухую землю. "Юхира!" Неутомимый Герван вытащил из поклажи блок связи, над ним вспыхнул экран. Заплясали на экране размытые тени. Цунтурион натянула наушники и заговорила приглушённым голосом: Я лежал на спине и пил воду, набранную в какой-то луже, не обеззараженную, но мне было всё равно. Дерьмо, дерьмо, заорала вдруг Лергана. Что творится? Егор, мигом сюда. Шатаясь от усталости, я поднялся и оковалял к ней. Ты можешь починить это? рякнула она, ткнув пальцем в экран. Я покачал головой. Ну ладно, автоматы и прочее снаряга, там механика и электрика не сложнее земной. Устройство же этого прибора я не знал, не понимал, на каких принципах он работает и что у него внутри. На что ты годен? Лиргана махнул рукой. Ага, прорезалось. Что? Она замерла, все три глаза её широко раскрылись, а потом она медленно сняла наушники. Что там? спросил Юхиро. Дерьмовая связь накрылась, ответил центурион. Но кое-что я услышала. Массированная атака на лагерь, на линкор со всех сторон. Огромными силами, им теперь не до нас. Только в этот момент я сообразил, что значит далёкий гул на юго-востоке. Придётся выбираться самим, и допомогут да нам надзирающие. Юхиро огладил шестипалой рукой голову, которую не брил несколько дней, всю в красноватой щетине. А ещё Равуда получил место десятника, сообщил Иргана равнодушно. Проваливай, что воняешь тут. Последняя фраза относилась ко мне. Глушонный, подавленный, я заковылял туда, где стоял мой рюкзак, и неподалёку лежал котик. Бриана токовали гнев гигемонии. Никто не придёт нам на выручку. Мы посреди враждебных лесов, в окружении врага. Бой припасов и жратвы у нас не очень много, зато вокруг полно аборигенов, желающих нас убить. И вишенкой на торте, равуда теперь десятник. У него есть, в принципе, право отдавать мне приказы. Если он велит мне залезть в чёрную лужу с червями, а я не подчинюсь, Он может расстрелять меня на месте за неповиновение или привязать к дереву на дулием этих, как их там, граханов, чтобы они сожрали меня живьём. Вот это да. Протянул Макс, когда я поделился с ним новостями. Жопа настоящая. Большая и вонючая. Подтвердил я Илёк на спине. И мне надо выжить. Ведь если я не выживу, то не заработаю денег столько, сколько нужно на Сашкину операцию. Пусть равуда порвёт меня в клочья на следующий день после завершения контракта. До этого дня я обязан дотянуть. Дезертировать, что ли? Нет, это мысль труса. Завалить Катерита первым во время очередной заварушки, подобраться к нему? Нет. Это ещё хуже. Помимо трусости ещё подлость. За такое я себя никогда не прощу. И зачем Сашки отец способен на такое? Я подумала о Юле. о том, что она бы мне посоветовала в такой ситуации. Едва представил себе жену во всех подробностях, её улыбку, распущенные волосы, как в голове у меня негромко щёлкнуло и из переносицы словно высунулась почка. Не успел я испугаться, как странное ощущение прошло, зато весь мир вокруг онемел, пропали все звуки. И из этой немоты пришёл родной голос. Кикуро, это ты? Привет. Привет, прошептал я. Юля, ты меня слышишь? Очередная галлюцинация. Эффект усталости таблеток и глючного переводчика. Но нет, я прекрасно понимал, где нахожусь, что происходит. Видел саранников, джунгли вокруг, блёклое небо, только не слышал ничего, ни голосов, ни шума ветра, ни криков местной живности. Слышу. Очень рада, что ты позвонил. При слове позвонил я вспомнил зелёные чешуйчатые плащи и нелюдские голоса, вопящие: "Сделка! Наконец заработала та система связи, которую поставили мне тиск в обмен на обещание. Ушло чуть поздно, чем никогда. И я рад, что получилось. Судя по всему, я мог говорить в полный голос, и никто меня не слышал. Небольшой пузырь тишины отсёк меня от мира, так что даже котик не повёл ухом в мою сторону. Как у вас там дела, как Сашка? спросил я и через пару минут пожалел, что задал эти вопросы. Дочь перестала хуже. Операцию удалось сдвинуть на более ранний срок, и сейчас бешеными темпами идёт подготовка. Она постоянно зовёт тебя. Каждое утро открывает глаза и спрашивает, где папа. Продолжал рассказывать Юля, и в голосе её звучали тоска и отчаяние. Понимаешь, как его мне это слышать? Что я могу ей ответить? Мне нечего было сказать. Понятно. Только и выдавил я, ощущая себя словно в бочке с кипящей кислотой. Денег пока хватает. Мне остаток заплатят только через, я прикинул, 12 дней. Я заняла пока, сказала Юля. Ты сам как? Здоров? Да, поспешно соврал я. Не хватало обрадовать её сообщением, что у меня периодически едет крыша. Кроме того, меня в заварухе последних дней и правду ни разу не ранило, даже не поцарапало. Никто не укусил и не отгрыз палец. Ну, а удар по морде дело для мужчины обычное. Что-то ты не договариваешь. Эх ты. Протянул Юля. Ты в опасности. Наверняка рискуешь там шкуры ради нас. И в нофи у меня возникло ощущение, что она видит меня насквозь, знает в точности, где я и чем занят. Да ну нет. В этот момент я хотел, чтобы в канале связи образовались помехи, хоть немного замаскировали фальшь в моём голосе. Работа тяжёлая, но всё в целом неплохо. Только Один из моих командиров собирается меня убить, другой намерен мне мстить. Бриан с радостью уничтожит меня. А ещё мне грозит смерть от зубов местных хищников, а также голод, наркотическая зависимость от расслабона и безумие от кривовшитой в голову инопланетной техники. И ещё моя дочь умирает, и я ничем не могу ей помочь. Всё в целом неплохо, ага. Только и тут я понял, что говорю в пустоту. Никто меня не слышит. Юля из Чезла. Оборудование Тискха перестало работать так же внезапно, как и начало. Что? просил Макс. Ничего, ответил я и лёг лицом в землю. Ничего не видеть, ничего не слышать и не думать ни о чём.